Глава 23 Спрыгнув со спины примчавшегося белого волка, девочка с силой прижалась к ведьме. «Остановитесь! Остановитесь уже, принцесса!» «Сузу!» «Нет нужды беспокоиться об этих ребятах! Пусть идут куда угодно! Просто станьте прежней принцессой!» Ведьма, упорно хранившая молчание и уставившаяся на умолявшую Сузуран, я в глазах Хомора выглядела так, словно пребывала в сильном замешательстве. «Эричан!» В этот момент бледная Сузуран внезапно оглянулась на Хомору. «Эричан, сейчас у тебя есть имя. Сузуран. Я не скажу тебе выбросить его, но твоё настоящее имя, он у Эрика. Твоя мама называла тебя Эричан». «Что? Прекрати!» Сузуран раздражённо попыталась избавиться от мыслей, которые вскипели пузырьками. «Я тебя не знаю. С тех пор, как ты пришла, принцесса стала странной. Исчезните! Вон! Оставьте меня и принцессу одних!» о т т о л к н у л о Хомору Сузуран. Тем не менее, Хомора не перестала к ней взывать. «На твоей руке...» «Да, оно!» «Полагаю, ты всё время бережно носила её...» «Тебе её дала твоя мама?» Сузуран ахнула и схватилась за руку. «Оно! Когда меня с о к а ч и м а р у подобрала...» Сузуран посмотрела на ведьму. Ошеломлённо стоя столбом, ведьма, казалось, боролась с внутренней агонией. «Ма... Ма...» Несмотря на замешательство, пробормотала Сузуран. Белый волк з а р е ч а л и сверкнул глазами за спину Хомуры. «Поговорила? к о м а с а м п а й Тага-сэмпай!» Тага, Товарищи нагнали её. На своём плече Тага, освободившийся от озверения, нёс бессознательного Туою. Оба были сурово ранены, но, похоже, без угрозы для жизни. Комикама осторожно посмотрела на ведьму. «Как сказала Сузуран?» Тихо пробормотала та. На мгновение Хомура обрадовалась, что ведьма поняла. Однако она снова ощутила нечто странное в поведении изнарённой женщины и дико вытрящила глаза. «Почему вы не оставите нас в покое?» Вонзился в них холодный взгляд. «Тот, кто встречался с Тенгу Какуси, даже вернувшись на родину, стать счастливым не сможет!» «Это не так, Субару-сан!» И решительно обратилась Хомура. «Сердце первоцвета скромного чувствует приметы и ждёт весны!» Видимо, шёпотом повторила слова Хоморы, а затем страшно усмехнулась. Даже лицо сузура накаменело, а тело сжалось. «Это как раз моё наставление, моя семейная заповедь». Эти слова подражают отчуждённости первоцвета скромного, скрытого под снегом. Ничего не теряя, не испытывая боли, не понимая, что холод холоден, тьма темна, лишь предаваться лености и не достигать успехов. Словно соответствуя её тихому гневу, от белого волка сильнее повеяло жаждой крови. к о м и к о м о с т а г о ещё пуще напряглись и приготовили своё оружие. Словно удерживая обоих, Хомора вмешалась и отважно продолжила убеждать. «Я... я знаю маму девочки. И как долго тот человек думал о своей дочери?» Сузуран пронзительным взглядом уставилась на х о м у р у протянувшую ей руку, а затем в о п р о с и т е л ь н о посмотрела на ведьму. «Весна т не наступит. Она уже пришла». Если Сзуран у тоже скажет, что у й д ё т из рук моих, я отвечу, что прощу остаться зимой. И в с ё же! х о м у р а приняла боевую стойку, не сводя глаз с ведьмы. И в с ё же весна п р и д ё т весна п р и д ё т П у с т ь зима длится столетия, тысячелетия, весна непременно п р и д ё т Почему ты это утверждаешь? Напрасно желать случая, которым не бывать. с а м о о з б р о с т о без награды. Так почему ты так считаешь? Это, потому что я ничего не знающая дурочка, «Но!» – серьёзный взгляд Хоморы, нагромоздивший неумелые слова. «Она ждёт всё время, пусть даже пройдёт несколько десятилетий, если они снова встретятся, все её тяжёлые чувства вмиг сойдут на нет. Если цветок зацветёт там, ты забудешь о зиме». Услышав леденящий отзвук в голосе ведьмы, Хомора поняла, что её слова не нашли отклика. «Принцесса, я хочу встретиться с мамой! Хочу встретиться с настоящей мамой!» п о п ы т а в ш а е с я упросить ведьму, Сузуран вздрогнула от напряжённого вида Той. «Не называй меня просто принцессой!» В испуге Сузуран задрожала. «Я Субару. Принцесса Йоцимисумару. Моя судьба — защищать и продолжить э т ословной мисосаги и связь с этой землёй. Если ты откажешься от имени, которое я тебе дала, и уйдёшь, то более не тоскуй по мне!» «Принцесса, я вернусь, как встречусь с настоящей мамой!» «Обязательно вернусь к тебе, принцесса!» «С самого начала в тебе не было нужды!» Подолгим оно ведьма трепетал, а её пальцы быстро рассекли небо. В одно мгновение вспыхнувшая молния хлыстом сверкнула и обрушилась на Сузуран с Хоморой. «Прекрати!» Когда Таго с негромким выкриком выступил вперёд перед упавшими девушками и бросил когтистую перчатку в ведьму, чтобы оттолкнуть её, она отпрыгнула назад. «Это конец для тех, кто встревожил сердце моё!» Молния напала на Сузуран ещё о ж е с т о ч а н н е й С трудом вставшая Хомора бросила гневный взгляд на ведьму. «Ты обезумела!» На вспыхнувшем пальце ведьма качался привязанный к нити камень души. «Ай-ай!» Увидев это и д о г а д а в ш и е с я положение вещей, Камикома сглотнула. «Рен!» Не дав времени на внимательный осмотр деталей драгоценного камня, перед ним появился огненный шар. н е в и д а н н ы х х о м о р о ранее размеров – огромный огненный шар. Характерные металлические шумы гремели словно оркестр. «Назад, х о м о а т а й ч и Он стремительно растёт!» Камикома вскрикнула, пытаясь силой поднять ту ою, положенного на землю. Огненный шар разросся прямо на глазах, как будто, говоря, что сожжёт всё дотла. «Кэ! Оцко!» В конце концов, нижняя часть огненного шара, коснувшаяся поверхности земли, сразу выжгла твёрдую почву и моментально превратила всю траву и цветы в пыль. Тага схватила Хомора за плечо и потянула её назад. «Я не могу оставить эту девочку!» — крикнула Хомора и указала на рухнувшую п о д л е в е д ь м а Сузуран. Пока Тага, бросивший мешающие перчатки, поднимал Сузуран, Хомора сделала короткий глубокий вдох и приготовилась к магии. При ней уже не было камня души, который ей передала с а м п а й «Юва!» Раздувшийся до размеров в несколько ростов Таги, огненный шар собирался атаковать их. Он достаточно нагрел воздух, чтобы сжечь грудь Хомура изнутри при простом дыхании. Больше не оставалось времени следовать схеме Гексайдра и на исполнение заклинания. Однако, заклинание не обязательно. Слова сэмпая воскресли в груди Хомуры. Нужно воображение. Слова лишь поддержка. Хомура, повернувшаяся и вытянувшая к огромному огненному шару обе руки, в полном отчаянии бессознательно завершила поэтапный процесс, Вспомнив момент обучения с э м п а е м на берегу реки и просто представила схему целиком. Образно говоря, это как постичь, что высокое дерево некогда было семечком, пустило ростки из него, выросло и в итоге засохло из г н и л о Или как круговорот капли воды, которая испарилась с поверхности моря, превратилась в облако, дождь выпала в горах и, двигаясь по реке, снова влилась в море, не нарушая нюансов сбора и рассеивания. Она бесчисленное количество раз повторяла о д и н д и н с т в е н н ы й нарисованный образ, момент его исполнения. Ничего, кроме него, не было в мыслях Хоморы. «Быстрей! Ещё быстрей! Неотрывно!» С к хлопком перед её наложенными друг на друга ладонями появился огненный шар, маленькое пламя. Такое же чтение, как и имени Хомора. Которое нельзя было сравнить с ведьмином. В следующем миг она нестерпимо ярко з а с и я л о в ы с т р е л и л а с стеной у порядочных огненных шаров, И встала на пути угрозы. Как только стена приняла на себя огромный огненный шар, она оплела его словно сеть и удержала. Огненный шар, выпущенный ведьмой, и стена огненных шаров, созданных Хоморой, стали одной целой структурой и застыли между ними. Наряду с надёжным обратным откликом, взаимная буйствующая отдача передалась до глубинных тел. Ведьма вложила ещё больший пылающий гнев и попыталась сокрушить Хомору, когда её губы произнесли фразу «Произошло нечто странное». «Мой контроль над камнем украден!» Камень души, резонирующий между пальцами, испускал сияние вопреки её стремлению и раскалился до бела. «Хватит! Проснись уже!» Хумура испустила мученический крик, похожий на стон, и силой о т т е с н и л о огненный шар. Тот жался в точку и взорвался на глазах ведьмы, свет исчез из мира, и лишь первобытный огонь освещал девушку и женщину. Осколок истинного пламени, поддерживающий этот пустой мир, спустился туда лишь на мгновение, а затем, став яростной взрывной волной, разлетелся во все стороны и вернулся к элементам мира. Остаточная картина, ж ё г ш а я глаза, потихоньку исчезала. Вернулись очертания при замковой д о л и н ы Распростёршаяся на земле комикома, которую трепал бушующий ветер, наконец встала, завертела головой и стала искать товарищей. й х а й у тебя ожоги!» Вернувшаяся в сознание девочка в синем кимоно, Сузуран, выползла из-под накрывшей её к а м и к о м а и стремгла вбросилась вперёд. Впереди неё стояла столбом Хомура, с тревогой держась за свою руку, и маячила фигура свалившейся и лежавшей, не шелохнувшейся ведьмы. «Она...» Когда к а м и к о м а подтащила лютню, у которой п о р в а л а с ь несколько струн, и пробежалась глазами вокруг, то сразу же заметила Тагу. Он тихо опустился на колени, наклонился и осмотрел Туою. ю о н Их порядочно унесло за ничтожный промежуток времени. Камикома, подошедшая к на вид невредимым парням, с трудом подыскивала слова. «Тайчи!» Тага вытащил носовой платок из кармана на груди и вытер лицо Таои неуклюжими пальцами. Он старательно вытирал вытекающий из уголков глаз метавшегося юноши, стремившегося проснуться от кошмарного сна, его серьёзный печальный профиль. Камикома Аробила словно увидела то, чего не должна была увидеть. «Тайчи!» Она невольно потянула Тагу за рукав пальцами, отчего он повернул голову к ней, словно изумился. г л я д и на немного надувшуюся комикому, оказавшуюся здесь, т а г о торопливо подал ей носовой платок. Тага понял намек, уставившись на него по-прежнему недовольной девушке, и мягко протянул ладонь. Он хорошенько вытер л а д о н ь ю её голову, которую покрыл целиком, не беспокоясь о дальнейшем взлохмачивании волос, всклокоченных взрывной волной. Комякома вздрогнула и поспешила похлопать себя по щекам, после чего на её лицо вернулось обычное, легко и улыбчивое выражение. Затем вместе с Тагой она ещё раз посмотрела на т о ю «Полагаю, сейчас мы все в безопасности». «Ага», — кивнул он.